Глава 14. Мы позавтракали и выпили по кружечке Кавилла. Я обнял Геру, чмокнул ее в щеку и на гравилифте спустился в фойе Голд Пэласа. Андроид-секретарь, увидев, как я вышел из лифта, бросился мне на перерез. «Мастер Лина, мастер Лина, вам срочная гиперграмма, свеги». Он вытянулся передо мной в струнку и протянул зажатый в руке зеленоватый цилиндр. «Спасибо, бой. Поблагодарил я его и быстрым шагом пересек холл, спустившись на нулевой этаж, где находились боксы с симбиотами. Едва я переступил границу зоны отправления, как из третьего или четвертого бокса по мою правую руку появился прозрачный пузырь и остановился рядом со мной. Очевидно, уловив синапсы моего мозга, которые запрограммировала в него Гера. Защитное поле раздвинулось, пропуская меня внутрь. Я сел в невидимое кресло посередине кабины, и оно приняло форму моего тела, мягко приподняв спину. Я почувствовал, что мой мозг соединился с мозгом командного центра симбиота, и у меня перед глазами появилась трехмерная проекция. Защитное поле вновь стало герметичным, и симбиот приготовился выполнять мои команды. «Вылетаем», — подумал я, — и стена напротив меня стала абсолютно прозрачной. Симбиот приподнялся над поверхностью метра на 4 и нырнул в проем. Он взлетел примерно на километр вверх и завис над крышами города, ожидая нового приказа. Я осмотрелся вокруг. Было раннее утро. Солнце Верда только-только выбросило свои разноцветные лучи из-за горизонта, окрасив редкие облака в желтый и ярко-оранжевый цвет. Видимость была километров на пять, а дальше крыши небоскребов и горизонт скрывались за зеленоватой дымкой. По нитям стационарных городских коммуникаций плыли сотни и тысячи личных и общественных флайеров и яхт. Каждая нить строго придерживалась своего воздушного эшелона, но с высоты казалось, что весь город опоясан огромной живой решеткой, постоянно меняющей свой цвет и его интенсивность. Такое интенсивное движение на планете можно было увидеть только рано утром, когда человеческие существа спешили на службу и вечером, когда возвращались по домам. В остальное время пространство над городом могло показаться пустым, хотя это было далеко не так. Просто многие пользовались симбиотами, а не личным транспортом, или передвигались произвольно, минуя общественные воздушные коридоры. Дом Кор Отдал я мысленный приказ, и симбиот, быстро набирая скорость, заскользил над крышами, иногда меняя высоту, чтобы не столкнуться со своими собратьями. Я разжал кулак, в котором все еще сжимал весточку свеги, подбросил капсулу под самый верх защитного поля симбиота и поймал другой рукой. Скорее всего, послание было транзитным из Империи, и сейчас у меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с ним. Дешифратор. Еле слышно произнес я. хотя мог бы и вообще промолчать. Связь с симбиотом была только на симпатическом уровне. Небольшое пустое пространство передо мной сгустилось и стал заметен узкий паз для капсулы. Я тут же взял ее за утолщенный край пальцами, а другой конец опустил в паз. В воздухе сформировалась трехмерная проекция внутри которой протекали золотистые значки, возникающие ниоткуда и убегающие в никуда. Времени ознакомиться с посланием у меня было хоть отбавляй. Весь путь до дома коры, а это несколько часов лета. И я углубился в изучение письма, отдав управление полетом полностью на откуп симбиоту. Тем более, что уже первые же слова заставили меня насторожиться. В ответ на ваш запрос сообщаем. «Неужели все так погано?» Я удивленно покачал головой. «Я послал запрос всего сутки назад, а ответ, вот он, передо мной, переливается на экране. Это означает лишь одно, что император ради смазливой девчонки, пусть и компьютерного гения, использовал для доставки письма о черве, тем самым объявив коре Вада личную вендетту». Очевидно, что в этой детективной истории замешаны не только деньги. Что же еще? Чем же Кора могла насолить его величеству Саргону? Тогда я еще не знал, что плутовка обокрала личный счет императора. Я решил, что ответ может находиться в послании, и принялся внимательно изучать его знак за знаком, строчка за строчкой. С первого взгляда это была обычная банковская авиза. Суммы, переводы, банки-посредники, получатели, снова отправители. Снова сотни совершенно нелепых операций с переводами. Суммы делились на части, попадали в новые руки и снова летели в электронном виде по Вселенной. Я следил за их перемещениями уже больше часа. Собрать такую информацию меньше, чем за сутки, могла только воля и деспотизм нашего императора. Наконец, на экране осталось только три больших символа, обозначающие системы планет конечных получателей миллиардов Коры-Вада. Мегера, Тирана и Апофис. Отсталые миры, из которых империя выбирает последние соки. Миры настолько далекие от центральной оси галактики, Что на них нет даже имперских гвардейцев, только небольшие отряды жандармерий, считающие свое нахождение на этих планетах пожизненной ссылкой. Билетом в один конец.